Слава 9 Виктория Эргер. Я нашла самый верный способ не спать всю ночь. Любовные муки не позволят и глаз сомкнуть. Как мог Стоун узнать о родимом пятне? Есть ли вероятность, что похожая примета имеется у какой-то другой его знакомой, находящейся с полковником в таких отношениях, что тот ее видел. Все-таки пятая точка — довольно интимное место, хотя на пляжах и не такое можно встретить. Но ведь я угадала девиз его семьи, а он говорил его во сне во время наших ласк. Еще одно совпадение. Нужно гнать от себя мысли. Когда я думаю, что сны были на двоих, жар прокатывается по всему телу, и желание воспламеняет кровь. Неужели синий вирус любви сотворил с нами подобное? Если предположить, что все правда, допустить, что Алик помнит то же, что и я, наши встречи, ласки и желания, сразу возникает несколько интересных вопросов. Догадался ли он, что сны видели мы оба? Догадывается ли о причине странного явления? И что будет делать, если все понял? Вскочив с кровати, я заходила взад-вперед. В голове был абсолютный беспорядок и множество вариантов развития событий, сводящих с ума и лишающих покоя. Надо что-то сделать. Выпить? В прошлый раз немного алкоголя помогло уснуть. Выйдя в гостиную, увидела арлу которая вынимала из пищевого терминала стакан. «Ты что, не спишь?» Поругалась с женихом. «В который раз?» «И хочу выпить!» «Это алкоголь?» «Прекрасно!» — обрадовалась я и, выхватив стакан, сделала несколько глотков. А потом, подумав опустошила его до дна. «Да, смотрю и понимаю. Тебе нужнее. Ты со своим поругалась, что ли?» Удивленно спросила коллега. «Думаешь, буду тебе душу изливать?» и Я направилась к себе. «Как мое вино пить, так она первая, а как...» договорить арла не успела я вернулась и внимательно на нее посмотрела хорошо слушай женщина испытывает к мужчине чувства она возможно проговорилась ему а может и нет а он смотрит и молчит молчит и смотрит и женщина не уверена что желает чтобы это менялось но и оставить все так как есть «Не может. Что делать?» «Надо еще выпить. Ничего не поняла в ваших запутанных отношениях, но алкоголь поможет расслабиться и уснуть». Помня, чем закончилось прошлое возлияние, я решила ограничиться одним бокалом. И спать. Голова болела. Адски. Каждый звук отдавался в ней набатом. А ведь не хотела много пить. Как только мысль о свершенном дошла до моего измученного сознания, я начала проверять плокстор и хаотически вспоминать, что вчера было. Но как ни пыталась, никаких ужасов не вспомнила, и, смирившись, со стоном поплелась в ванну Личная жизнь — не повод прогуливать работу. Правда, спустя час, пока кралась к своему центру и боялась наткнуться на полковника, я уже так не думала. Я стала параноиком. Вздохнув и поправив одежду, решительно направилась в здание. Главное — добраться до кабинета, а там отсижусь до вечера. И поначалу план работал. Я заранее выползла на обед, крадучись петляла коридорами, пока меня не отловил наш администратор и не затащил в кабинет, где меня ждала кипа документов, требующих подписи. Я и забыла, что их скидывали мне на блок и теперь не выпустили, пока все не просмотрела и не подтвердила. Самый страшный враг ученого — бюрократия. Совершенно вымотанная уставшая, вошла в свой кабинет и застыла, увидев неожиданного посетителя. Сложив руки на груди, на меня смотрел Алик в Стол. «Интересно, если я сейчас брошусь прочь, спасаясь бегством, он же не побежит меня догонять?» «Или побежит?» «Добрый день, полковник!» «Что привело вас сюда?» Спросила, глубоко вздохнув. «Очень важное дело», — ответил Стоу. «И безотлагательное». «О, может, кофе?» «Не отказался бы», — кивнул Драк. Стараясь вести себя естественно и непринужденно, Пыталась не паниковать, но получалось плохо. Повернувшись к Драгу спиной, я дрожала, словно лань перед тигром. Вдох-выдох. Во рту пересохла, едва не переборщила с кофе. Разлив его по чашкам и повернувшись к гостю, увидела, что драк заблокировал дверь. Ноги стали ватными. «Помогите!» — Что вы делаете? — пролепетала. — Забочусь, чтобы нам не помешали. — А может, не надо? — Надо, — прищурился стол. — Вы по какому-то секретному вопросу? — спросила, ставя чашки на стол. — Скорее, по-личному. Полковник направился ко мне. Я медленно отступала. Один шаг, второй, третий, пока не уперлась в стену. Пока смотрела на приближающегося хищника, меня накрыла паникой. Я буду сопротивляться, но чему? — Что вы делаете? — хрипло выдавила когда драк подошел вплотную. Хочу поговорить про наши общие сны. Стоун внимательно наблюдал за моей реакцией. В полном шоке я пялилась на мужчину, о котором долго грезила, которого безумно хотела и страстно любила. И не могла поверить, что он произнес вслух то, о чем я боялась спросить. о чем опасалась Даже думать. Все встало на свои места. Сны были реальностью для обоих. Алик знает, что происходило. Что мы делали друг с другом. Что чувствовали. Стыдно очень. Не понимаю, о чем вы говорите. Может, как на приеме? Мне стоит озвучить некоторые подробности при всех? «Ты мне много чего открыла, а уж сколько я видел!» «Не смей!» — выкрикнула, сжимая кулаки. Вспомнила. «Я рад, что наши отношения прояснились!» Стон, подняв руку, уперся ею в стену справа от моей головы. «Прояснились?» — переспросила, сглотнув. «Мы знаем, что странным образом в этих изматывающих снах мы участвовали оба. Знаем, что между нами было», — тихо говорил Драк. «И что мы будем делать дальше?» Мое лицо пылало от смущения, но я не могла оторваться от его черных бездонных глаз. «И что же?» Неужели ты думаешь, что драк может просто к этому отнестись? Теперь ты моя и точка. Поставили меня перед фактом. А меня не спросишь? Только дам время смириться. А если буду сопротивляться? Прошептала, чувствуя, как мужчина, обхватив мое лицо рукой, скользит большим пальцем по губе. «А ты будешь?» — поинтересовался он, склоняясь ко мне. Я следила за тем, как медленно приближаются его губы, как он замер на несколько секунд, чтобы прикоснуться к моим и давая мне время приготовиться к сопротивлению а я завороженно наблюдала за его действиями, не веря, что все происходит на самом деле, и что он, наконец-то, поцелует меня в реальной жизни. Когда наши губы соприкоснулись, едва удержалась от стона. Как и во сне, его губы были мягкими, меня нежно приласкали языком и скользнули внутрь. Пахло корицей и теплым ветром. Понимая, что сопротивление уже не встретит, Алекс гробастал меня в объятия, сжимая до боли, и пил мое дыхание, пока хватало сил. Поцелуй оказался диким, необузданным и гораздо лучше, чем во сне. Или, может, я так изголодалась по нему, что все казалось ярче? С тех пор, как мы встретились в реальности, грезы перестали мучить меня. Случайность? Или наша судьба была предрешена с первой встречи? Теперь не узнаешь. Да и неважно это. Куда завел бы нас поцелуй, если бы не вызов на блоксторе полковника, сказать сложно. Услышав звонок, Стоун с трудом оторвался от меня, и, сверкнув темным глазом, тихо заметил. «Думаю, для первого раза достаточно». Разблокировав дверь, вышел прочь, оставив меня ошеломленную и тяжело дышащую. Медленно скользнув по стене вниз, посмотрела на чашки с остывшим кофе. что ж виктория Кажется, у тебя роман. Теперь личная жизнь станет богаче и увлекательней, хотя куда уж больше. В моей жизни начали происходить необычные вещи. Отношения с Аликом одновременно привлекали и пугали. Я много думала о своих чувствах и переживаниях, пока не случилось серьезное событие, которое на многое открыло глаза. Неожиданно пришло уведомление, что в отношении меня проводится расследование. В вину ставится превышение должностных полномочий. Я сидела в кабинете руководителя центра и молча смотрела на Сергея Форса. Правильно ли понимаю, что я оформляла на имя центра некоторые патенты и разрешения на опыты опасности класса x Обычно нам их одобряют задним числом, а мы, не прерывая работы, проводим исследования сразу. Причем так поступают все. Но теперь выясняется, что так делать нельзя и что не одобрили разрешение только на мои опыты», — уточнила я. «Мисс Эргер, я не знаю, почему так произошло. Меня попросили просто уведомить». Подобные документы одобряют не у нас, а в столице цивилизаций, где сосредоточена основная власть. То есть отец на это расследование повлиять не сможет. И затеяли его, чтобы навредить ему через меня. Подорвать репутацию, ослабить положение. Что ж тут непонятного? Все в порядке улыбнулась я форсу я все уянила мы обменялись понимающими взглядами и я откланялась. практически следом произошли сразу два события, которых я ожидала: бесконечные проверки допросы и приглашение на ужин от родителей. друзья были завалены работой, но поддерживали как могли. а вот коллеги Смотрели косо и не особо желали общаться. Я и раньше не обманывалась. Любезничали они не от того, что пребывали в восторге от меня. Но это уже крайность. Удивила меня и Арла, отказавшаяся исключать меня из своего проекта. Мол, я для него много сделала. Несмотря на то, что о рисках закрытия ее работы я предупредила. Все сходилось на том, что у отца большие проблемы на службе. И я уже не уверена, что та авария была случайностью. Сделала я и второй вывод. Круг общения надо пересматривать. Что самое удивительное, я была совершенно спокойна. И причиной тому была весточка от Алика, пришедшая тем же вечером, когда Форс сообщил мне новость. «Не переживай, я все решу. Потерпи пару недель». И я ему поверила, безоговорочно, хотя ничего не спрашивала и не уточняла, как он будет это делать и сможет ли. «Откуда между нами такое доверие?» Эти безумные, с ума сводящие чувства. Они таятся в груди, греют, и внутри все сжимается при мысли о нем. Одновременно сладко и тревожно. Наверное, именно в те дни Алик Стоун стал для меня важнее родителей. Алик Уатерстоун на вызов дядя ответил сразу передо мной развернулась голограмма кабинета одного из членов совета и появилась веселае лицом фредерика будешь просить за свою красавицу именно поможешь а сам что леня долела усмехнулся дядя могу и сам но тогда о секретности моей личности «Можно забыть». «Шантажист», — покачал головой Фредерик. «Ладно», — уговорил. «Я уже посмотрел дело». «Ее использовали, чтобы добить отца». «Конечно, самой Виктории ничего серьезного не будет. От силы выговор. Но время, пока будет длиться расследование, а его могут и затянуть» даст серьезный козырь против ее отца. У этих революционеров, видимо, совсем все печально, раз они решились действовать через центр цивилизации. Да еще и использовали связи, чтобы притормозить разрешение на опыты. «Именно так», — ответил задумчиво, — «что-то они начинают меня выбешивать». Ого! Алик разозлился, чуть тронули его цветочек. Не бесись. Я проведу все разрешения задним числом. Только не натвори глупостей. Прищурившись, взглянул на дядю. Подкалывает, значит. Тебе статус. Не мешает заниматься такой мелочью. Ехидно ухмыльнулся. А что делать? если ты у меня ленивец. Все, я пошел. Завтра большое заседание совета. До вечера будем ругаться. Надо пораньше лечь. Силы нужны им. А ты верни обратно свою крышу, а то она от любви совсем поехала. Мария увидит, не признает свою кровиночку. На этом Фредерик отключился настроение у него прекрасное значит завтра на совете все пройдет хорошо улыбнувшись и открыл блокстор чтобы набрать сообщение виктория эргер этим вечером мама готовила какое-то грандиозное блюдо и мы чтобы не мешать ей разбрелись кто куда по дому во избежание опасности попасть под горячую руку. Я решила поухаживать за цветами во дворе. У родителей росли несколько редких экземпляров растений с дальних планет, и повозиться с ними было невероятно интересно. Заодно и полюбоваться. «Ты увлеклась флорой?» Отец подошел незаметно, но я его ждала, и появление не стало неожиданностью. «Наверное, старею!» — усмехнулась, продолжая рыхлить Зертополис. «Приятный и нежный запах. Прелесть!» «Слышал, у тебя проблемы на работе!» — осторожно начал отец. Покосилась на родителя. Лицо непроницаемое, невозмутим. «Да, так и думала, что тебе доложат», вздохнула, переходя к следующему цветку. Благодаря куполам, накрывающим город, и контролю климата, растения были ограждены от перепадов температур, неблагоприятной погоды и прочих опасностей. В наше время даже экзотов растить гораздо проще. Почему сама не рассказала? Ты же не рассказываешь о своих проблемах. Почему я должна? Из отца никто не выуживал секретную информацию, но о некоторых неприятностях мог бы и поведать. Тогда недавняя ситуация не стала бы для меня новостью. Виктория, ты не понимаешь, чего? что ты попал в аварию, или что она случилась не просто так. Точно я не знала и сказала наугад, но смена выражений на лице генерала подтвердила догадку. «Что ты...» «Или не понимаю, что мои проблемы на работе из-за тебя», продолжила я. «Тоже понимаю». «Это уже все понимают». «Так уж и все», — усмехнулся отец. «Лучше скажи, кто снабдил тебя информацией?» «Знаешь, я еще могу сама думать и делать верные умозаключения при этом. Разжевывать не нужно. Не переживай, мой вопрос скоро будет улажен, и, надеюсь, ты благополучно разберешься со своим», — намекнула я. Генерал некоторое время помолчал. «Матери расскажешь?» «Это не моя задача», — покачала я головой. «Но тебе советую поделиться. Она имеет право знать». «Что именно?» Мама появилась неожиданно для нас обоих куда мы поедем на годовщину нашей свадьбы улыбнувшись вывернулся отец я подавила желание покачать головой не переживай тебе не придется ничего говорить это я сообщу тебе место нашего отдыха улыбнулась родительница да дорогая и что вы тут сидите «Пора есть!» — поторопила нас мама. «Да, дорогая». Я встала, отряхивая руки. Немного не хватило, чтобы закончить работу. «Кстати, Виктория, что там с твоим расследованием на работе?» — посмотрела на меня мама. «Кое-какие документы не прошли в столице одобрения». Ничего серьезного, через пару недель все утрясется. «Вы с отцом оба так говорите?» «У вас это семейное?» Во взгляде генерала плескалась тревога. «Да, думаю, это генетическая предрасположенность так говорить. Мы очень похожи». отец Отвел глаза.